— Тимурыч! — неуверенно переспросил Вася и, непонимающе, вперился в шарик радара. Еще секунду назад две точки ясно отображались в сфере слежения. Теперь там не отображалось ничего. — Не понял, — озадачился Вася и вызвал контроль гравитазахвата Контроль давал нули по всему горизонту. Никто не использовал рейдер как точку опоры для движителей скафандра. о броузере мгновенной почты, штурман временно позабыл, хотя еще минуту назад намеревался спешно связаться с правительством Фалькао. — Куда они делись? — непонятно у кого попросила из-за библиотечного терминала Виола. — Вы у меня, спрашиваете? Или риторически? Научница метнула на Васю уничтожающий взгляд, но, к удивлению, искателей промолчала. Рейдер продолжал неумолимо дрейфовать в сторону поставленного цилиндром пятна. Собственно, цилиндр всегда так ориентировал портал, чтобы вышедший из-за барьера корабль неизбежно угодил в самый центр. И если корабль не начинал активно маневрировать, портала ему было не миновать. Последний маневр поисковик Шустер и Псилон совершил как раз перед выходом Плужника и Регины из шлюза. — Вася, что будем делать? — срывающимся от волнения голосом справился Веселов. — Мне выходить? По правде сказать, выходить наружу Саня решительно расхотелось. Он не видел ни радара, ни гравитоконтроля. Он понял только, что с бригадиром и его спутницей произошло что-то на редкость нехорошее. Подспудное опасение, что найденный артефакт может оказаться небезопасным, переросло в твердую уверенность. — Веселов! — скомандовал Вася. У него голос звучал твердо, но все же не как обычно. — Шлезуйся! «Выйдешь за борт. Сразу за заякарись. От борта нить декометра. Фонарь не забудь, будешь сигналить». «Есть», — повиновался Саня. «Приказ есть приказ». Само собой, ему показалось, что теперь шлюз отработал цикл куда быстрее, чем в прошлый раз, когда Саня страстно стремился наружу, хотя абсолютное время совпадало до миллисекунды. Гравизахват Саня активировал еще внутри шлюза, что хоть и не поощрялось инструкциями, но в явном виде и не возбранялась. Выпорхнув из шлюза, Саня зафиксировался, потом без суеты переместился вдоль борта. — Ну что, видишь их? Штурману явно не терпелось убедиться, что на Рейдере просто забарахлило оборудование. — Нет, — мрачно ответил Саня. Он и вправду не видел красных сигнальных габаритов, близнец которых сейчас мирно ордел у него над правой лопаткой. «Прошвырнись вдоль борта. Может, их звезда какая затмевает?» — посоветовал Вася без особой надежды. «Там нет ярких звезд», — хмуро ответил Веселов, но послушно сместился метров на двадцать к левому обтекателю. «И сигналь, сигналь!» — напомнил Вася. Мегера, как ни странно, молчала. Видно, стервозность сбоит в неспаренном варианте. Саня зажег белый фонарь и пошарил лучом перед рейдером, потом принялся мигать стандартным кодом «Ответьте мне! Ответьте мне!» Тщетно. шулейка без устали вызывал голосом. Напрасно. А минуты истекали. Внутри рейдера переход был почти незаметен, только на миг сбросились показатели всех без исключения приборов. Ассане за бортом на секунду померещилось, что он на какой-нибудь землеподобной планете очутился где-то в дикой степи, грозовой ночью, и что темноту неожиданно расколола вспышка молний почему-то беззвучной. Он не сразу понял, что изменился рисунок звезд. К местным созвездиям никто не успел привыкнуть, не сразу сообразил, что пропал из виду избранный ориентир низа, тусклый шарик ближайшего светила. Зато далеко впереди Саня явственно разглядел крохотные красные габаритные огоньки. Два огонька. — Вижу их! — радостно завопил Саня. — Вижу! Прямо по курсу, в нескольких километрах! Следующая фраза заставила его внутренне напрячься. — Где это мы? — совсем уж непривычным голосом спросил Вася шулейка Штурман Шустера и Псилон, поискового рейдера земной базы... тупо глядел, как эстрагационные приборы x привода еще полминуты назад твердо и уверенно показывавшие местонахождение в пространстве, пытаются привязаться к стандартным гравитационным ориентирам и все время безрезультатно. — Черт вас раздерись, что происходит? — нервно проорал бригадир. — Вас не было четверть часа. — Тимурыч... — Вася не менее нервно сглотнул. Это было понятно даже на слух. — Давайте-ка назад. У нас тут вся аппаратура с ума сошла. — Веселов, ты тоже дуй на борт. — Вам посвятить, бригадир, — предложил Саня, хотя ему больше всего хотелось шмыгнуть внутрь рейдера, как мелкие рыбешки при приближении хищника. — Не нужно. Вижу габариты, — буркнул Плужник. — А находочка-то наша тоже пропала, — неожиданно возникла на бригадирской волне Регина. — Я заметил, — тем же тоном буркнул Плужник. — Давайте побыстрее.